Потом с беспокойством огляделась. «Куда вы везете меня?» — спросила она. «Успокойтесь», — отвечал я. «Эти строения, которые вы видите, принадлежат одной бедной деревушке. Обитатели ее слишком заняты, чтобы быть любопытными, и вы останетесь здесь в неизвестности столько, сколько захотите. Впрочем, если вы намерены отправиться, скажите мне только куда». И я завтра, сегодня, сию же минуту еду с вами, чтобы защищать вас. А если бы я уехала из Франции? Везде? Благодарю, сказала она. Дайте мне только сейчас подумать об этом. Я хочу собраться с мыслями. Теперь голова моя и сердце больны, силы истощены, и я чувствую себя близкой к помешательству». — Я исполню вашу волю. Когда захотите меня видеть, велите позвать. Она поблагодарила меня знаком. В эту минуту мы подъехали к гостинице. Я велел приготовить комнату в той части дома, где не жил сам, чтобы не подать Полине никакого повода к сомнению. Потом приказал хозяйке подавать ей только один бульон, потому что всякая другая пища могла быть опасной при том состоянии, в котором находился желудок больной. Отдав эти приказания, я возвратился в свою комнату. Там я весь мог предаться чувству радости, которое наполняло мою душу, и которого я не смел показывать Полине. Я спас ту, которую любил еще, воспоминание которой, несмотря на двухлетнюю разлуку, жило в моем сердце. Я спас ее, она обязана мне жизнью. Я удивлялся, какими скрытыми путями и различными встречами, случай или проведения привели меня к этой цели. И вдруг почувствовал смертельный холод в жилах, подумав, что если бы не случилось одного из этих маленьких событий или происшествий, цепь которых образовала путеводную нить, ведшую меня в этом лабиринте, И в этот самый час Полина, запертая в подземелье, ломала бы руки в конвульсиях от яда или голода, между тем, как я в своем неведении, занятый вздором, может быть, удовольствиями, отдал бы ее в жертву страдания. И ни один вздох, ни одно предчувствие, ни один голос не сказали бы мне. Она умирает. Спаси ее. Об этом ужасно подумать. И страх от размышления еще ужасней. «Правда также, что эти мысли вместе с тем и самые утешительные. Исчерпав круг сомнений, они приводят нас к вере, которая вырывает мир из слепых рук случая, чтобы возвратить его предведению Божию». «Я пробыл сейчас в таком положении, и клянусь тебе, — продолжал Альфред, — ни одна нечистая мысль не возникла в моем уме или сердце. Я был счастлив, я гордился спасением ее». Этот поступок принес с собой свою награду, и я не хотел другой, став счастливым его исполнителем. Через час она велела позвать меня. Я в то же мгновение встал и бросился к ее комнате. Но у двери силы меня оставили, и я принужден был прислониться на минуту к стене. Горничная пришла опять с приглашением войти, и тогда я превозмог свое волнение. Она лежала на постели, однако одетая. Я подошел к ней, стараясь показаться как можно более спокойным. Она протянула мне руку. «Я не благодарила вас еще», — сказала она. «Извините за невозможность найти слова, которые выразили бы мою благодарность. Примите во внимание также ужас женщины в том положении, в котором нашли меня, и простите». «Выслушайте меня», — сказал я, стараюсь умерить свое волнение, «и поверьте тому, что скажу вам. Бывают положения настолько неожиданные, настолько странные, что они увольняют от всех обыкновенных форм и принятых выражений. Бог привел меня к вам. Благодарю его, но надеюсь, что его поручение мною еще не исполнено, и, может быть, вы будете во мне нуждаться. Итак, выслушайте меня». И взвесьте каждое мое слово. Я свободен, богат. Ничто не привязывает меня к одному месту, так же, как и к другому. Я думал путешествовать, отправиться в Англию без всякой цели,